Он опять посмотрел на генерал-лейтенанта грустными, больными глазами, и тут снова ощутил укол жалости, который от себя не ожидал. Этот человек нес на своих плечах больше груза, чем любой из попятнанных осколками бомб атлантов у нового Эрмитажа. На его руках было больше крови, чем, наверное, у Атилы и Тохтамыша вместе взятых. Он был старым. Вытягивающему на себе четвертую войну генералу было жалко его так, что становилось жалко и себя. Три года назад американцы не были готовы к войне с нами. Глухо сказал Сталин, на этот раз глядя на посла и главного военного советника уже в упор. «Именно поэтому...» Они якобы потратили большую часть времени, продолжают топтаться между Сеулом и Кессоном, и кидая в огонь какие-то щепочки дивизионного уровня. За, за это время численность их вооруженных сил возросла с полутора миллионов до трех с половиной миллионов человек. Военный бюджет... «Четверо и больше. За два, за три года. Про флот я уже молчу. Вы понимаете, что это может означать, товарищ Аразуваев?» Не представляю, что можно на такое ответить, генерал-лейтенант расправил плечи и в первый раз за все это время опустил глаза. Он понятия не имел, почему Сталин разговаривает с ним наедине в таком стиле. Если бы в кабинете были Громыка, Берия, Соколовский, Малиновский, если бы шел нормальный предметный разговор, это было бы гораздо лучше для того. Тогда бы он, если бы не придумал сам, то хотя бы понял с подачи других, что нужно говорить. Но так... Неужели вождю просто хочется выговориться о том, что его мучает? Последний раз подобный уровень напряженности международных отношений мы с вами видели в 1949 году, когда началась война в Корее, при всей ее неожиданности это было даже полезно. Первый год этой войны позволил сбросить напряжение всем участникам потенциального конфликта великих держав. Те из американцев и англичан, у кого чесались руки повоевать и отмыться за старое, получили возможность повоевать практически в свое удовольствие. Те из них, кто выжил после контрнаступления, «Китайских народных добровольцев, похоже, слегка протрезвели. Помните зимнюю войну?» «Конечно, товарищ Сталин». «Помогла она нам протрезветь, как по-вашему?» «Конечно», — снова ответил генерал-лейтенант. «Он хотел добавить, что та страшная война их собственно и спасла» позволив начать перевооружение, реформу армии за полтора года до подхода их очереди участвовать во вселенской бойне в полную силу, вместо того, чтобы мучительно и безнадежно пытаться делать это уже под вражеским ударом. И так-то прорубившим европейскую часть страны едва ли не на треть. Но сказать это вслух он так и не рискнул и правильно, разумеется, сделал. Сталин все равно спрашивал не его, а себя. Еще в течение 10 или 15 минут общение на темы, касающиеся участия в схватке за Юг Азии, обеих Корей, Китая, Британии, США и Советского Союза, продолжалось примерно в примерно том же стиле. Генералиссимус говорил... Генерал-лейтенант отвечал несколькими короткими словами или просто кивал. У него складывалось все более твердое убеждение, что, несмотря на всю расслабленность и даже чуть ли не потерянность Иосифа Виссарионовича, он на самом деле достаточно трезво его изучает. И вся эта комедия, без единого зрителя, призвана ответить на какой-то заранее подготовленный им для самого себя вопрос, касающийся, разумеется, именно его, глав военсоветника Разуваева. Сталин потратил на него уже больше двух часов и до сих пор не перешел к делу, не ограничиваясь общим введением в свое понимание политических аспектов большой ситуации. Похоже, все ее сложности генерал из своего дальневосточного болота до сегодняшнего дня действительно не видел. — Ладно, — сказал Сталин, то ли прочитав что-то по выражению напрягшегося все же лица собеседника, то ли получив, наконец, ответ на тот самый оставшийся с ним вопрос. — Я больше не буду вас обижать, товарищ Разуваев. Вы для этого слишком... «Хм, разумный человек!» Сталин хмыкнул и неожиданно жестко улыбнулся. «В ближайшее время мы можем ожидать начала новой войны, скорее всего, локальной, вероятнее всего, начавшейся с какой-нибудь серьезной провокации, вроде той, с которой с успехом Воспользовались немцы в 1939. А может и провокаций никакой не будет. Просто, скажем, ударят по Владивостоку, Баку и Андуну 200 килотонными атомными зарядами. И потом объяснят сочувствующей международной общественности, что это мы на них вероломно напали. С улыбкой такие слова не вязались настолько резко, что только-только начавшийся отогреваться внутри генерал чуть не захлебнулся воздухом. Если перевести паровоз экономики на военные рельсы, то его уже нельзя просто так, отдав машинисту небрежные приказания, вернуть обратно. А американский паровоз — это очень большой паровоз. С прицепленным к нему британским тендером. Суммарный объем валового национального продукта, которого тоже нельзя не уважать. Несмотря на наши успехи, несмотря на оставшуюся позади разруху. «Да». Страна отстраивается заново, и Советский Союз даже сумел первым в Европе отменить продовольственные карточки. Но мы, мы до сих пор отстаем. В течение трех лет этой войны мы отдавали корейским и китайским товарищам минимум. Через войну прошли. И по очереди проходят 10 истребительных авиадивизий, несколько отдельных авиационных истребительных полков, включая два ночных, четыре зенитных артиллерийских дивизии, обеспечение для тех и других, медики, связисты, интенданты, инженеры. Мы дали им несколько десятков, торпедных и сторожевых катеров, несколько сотен самолетов, артиллерийских орудий, танков и самоходок, сравнительно немного автомобилей топлива, немного устаревшего для меры хорошо обученной пехоты, стрелкового оружия и чуть побольше боеприпасов. И очень много инструкторов, советников и инженеров, которые строят военные заводы по всему Китаю, на наши деньги. Военная помощь Китаю за последние годы составила... Да, она составила уже более четырехсот миллионов рублей. Это много. Вы, товарищ Разуваев, полагаю, знаете это не хуже меня. А теперь я задам вам один, самый последний на сегодня вопрос. Что, по-вашему, сделает генерал Де Хуай, если потеряет две трети своих сил и средств в течение одних суток?